Перед отъездом нам дали несколько часов на сборы. Всего собралось не так много людей. Думала, будет как минимум десять человек, но их оказалось в половину меньше, включая меня. Пять пассажиров, а также кучер. Даже прекрасно видя, с кем тебе предстоит путешествовать несколько дней, люди не спешили знакомиться и вообще по большей части сторонились друг друга. Решили эти несколько часов простоять на улице около кареты, лишь бы ни с кем не разговаривать. Это их выбор. Да и я не горела особым желанием поддерживать с кем-то общение. Вместо этого я воспользовалась возможностью и пробежалась по лавкам, прикупив продовольствие, немного сменной одежды, спальный мешок и какой-никакой кинжал. Конечно, в бою кинжал использовать бесполезно. Для начала из-за того, что я не боец, Кто посмотрит на мои мышцы, помрет от хохота, учитывая, что Розалин часто подвергали голодовке в виде наказания. От нее остались одни кожи до кости. Надо бы жирком обзавестись, а то так даже летом холодно будет. Все свои покупки по большей части впихнула в мешочек, подаренный принцем. Точные объемы потайного пространства мне неведомы, но я очень надеялась, что он все же это выдержит». Себе же для вида оставила небольшую сумку со сменной одеждой, стеклянной бутылкой воды и хлебом, обмотанным в тряпку. Даже если кто-то и увидит содержимое сумки, вопросов это не вызовет. К тому моменту, когда я вернулась к карете, все уже находились внутри и дожидались по факту только меня. Возможно, даже слегка опоздала, но никто ни слова не сказал. Только один тощий низкий старик. Дрожащий, словно последний осенний листик на ветру, цокнул раздраженный языком, давая понять, как он недоволен. По какой-то причине я вспомнила автобусные длительные поездки в моей прошлой жизни. И особенно то, насколько же эти поездки неудобные. Уже через час копчик ноет так, что самой рыдать хочется, а ягодицы такие отсиженные, что сами собой принимают квадратный и плоский вид. Но знаете что? Оказывается, в моей прошлой жизни это были самые комфортные условия. Я бы многое отдала за то, чтобы сейчас оказаться в том автобусе, потому что поездка в карете — это совершенно новый уровень пыток. Мало того, что тебя трясет и подбрасывает в разные стороны, словно желают коктейль сделать, так еще и сиденья деревянные». Занозы, ссадины и бесконечный скрип станут твоими сопровождающими на протяжении всего пути. Пока мы покидали столицу, дорога была еще более-менее выложенная камнями. Но когда вышли в степь, что не лужа, то яма, на которую обязательно наткнется колесо кареты. Нас так мотало, что я уже в первый же день стала задумываться, а может мне просто выйти и пойти уже пешком? Особенно эти вечные приливы тошноты. Причем не только у меня. В карете также была и другая молодая девушка. Рыжая, кудрявая, с яркими веснушками. Но даже те позеленели, не в силах справиться с трясучкой. И все молчат. Всех все устраивает. Либо просто боятся сказать. В принципе, как и я. До поры до времени. Слышь, кучер, можешь нормально ехать? Не дрова везешь. «Иначе, если меня снова начнет тошнить, блевану тебе на голову!» Рявкнула я, отчего внутри воцарилась тишина, а сама карета остановилась. Все занервничали и принялись оборачиваться в сторону извозчика. Тот сам по себе был здоровый мужик, но как именно он выглядит, я не знаю, не присматривалась. Но, по всей видимости, сейчас узнаю, так как этот здоровяк спрыгивает с кареты и идет входной двери в салон. Все остальные пассажиры стали смотреть куда угодно, но только не на меня, тем самым давая понять, что они не со мной и вообще не при делах. Дверь открылась. «И кого это тошнит?» прозвучал суровый голос. Причем такой, словно он сразу давал понять, что сейчас сделает всего один удар, и меня не то что тошнить. Вообще ничего волновать не будет, причем на протяжении всего пути. И тут я заметила, что знаю этого человека. Именно он и помогал мне с оформлением документов в гильдии. Голова картошкой, усы и брови щеткой. Точно он. Меня. Тихо, но при этом настойчиво произнесла я. Вот оно что! Протянул он, нахмурившись еще сильнее потянул руку во внутренний карман накидки, чего остальные пассажиры хором вздохнули и напряглись еще сильнее. От этой реакции даже у меня все мышцы окаменели. Мышцы появились даже там, где их в принципе не должно быть. — Вот, — продолжил мужчина, передав мне сложенный в несколько раз носовой платок, — возьмите один листочек, пожуйте его, но не глотайте, просто держите во рту. Через десять минут полегчает. Развернув платок, увидела зеленые листья какого-то растения. Они уже слегка пожухли из-за недостатка влаги, но все же были весьма цельными и подвижными. «Что это?» — решила уточнить. «Мята!» — отозвался мужчина, после чего закрыл дверь и вернулся на свое место. «Пошла!» Прикрикнул он уже лошадям, после чего карета продолжила путь. Недолго думая, сунула листочек себе в рот. Аромат мяты тут же распространился по всей полости рта. И да, действительно стало значительно легче. «Это...» — услышала робкий женский голос. «А можно мне один листочек?» Рыжая девушка все же решила попросить помощи, но уже у меня, а не у кучера. Разумеется, я протянула ей раскрытый платок, где она и взяла листочек. Не хотелось бы ругаться с теми, с кем мне еще так несколько дней в карете кататься. — И я тоже возьму? Вы же не против? — спросил крупный мужчина тучного телосложения, но с весьма высоким и мягким голосом. — Конечно, — кивнула ему и также протянула платок. — Старшим вообще-то в первую очередь нужно предлагать. — Ничему у вас, молодежь, не научила жизнь! — закряхтел старик, давая понять, что это я должна ему предложить, а не он у меня спрашивать. Ишь, какой важный! — Прошу, дедушка! — предложила тому, протягивая платок, на что тот высокомерно хмыкнул, но все же взял листочек. — Спасибо! — прозвучал детский голос со стороны рыжеволосой девушки, так как она сидела рядом со мной, то я толком не видела, кто там был, но, судя по руке, которая вылезла и тоже взяла мяту, могу с уверенностью сказать, что там сидел мальчишка. И тому от силы 10 или 12 лет, не больше. Да уж, странная компания. Но теперь, когда каждый жевал листочек мяты, в салоне пропала напряженная атмосфера. Мы до сих пор не общались, но уже не косились в сторону друг друга, как на подозрительных личностей. И да! Мята действительно помогла.